Она стала подниматься по тропинке, которая вела от одной скальной стены к другой. Через последнюю стену она перелезла, опираясь на специально положенные колоды, укрепленные камнями. Внизу была вырота траншея, ее ограждал приземистый заборчик из гладких круглых бревен, на которых можно было сидеть. Запах рой мух ясно говорил о предназначении места, но солнечные лучи, проникавшие между деревьев и пение птиц, весьма скрашивали уединение. Тропа затем спускалась вниз, и Эйла решила немного пройтись по ней. Пейзаж все сильнее напоминал ей местность вокруг пещеры, где она выросла, так что ей казалось, что она уже бывала здесь, и вот-вот появится та самая скала, или она увидит знакомое растение. Она сорвала несколько орехов с куста и, не удержавшись, раздвинула ветви в поисках маленькой пещеры, Тут ей попались заросли черной смородины с кистями сочных сладких ягод. Она начала есть ягоды, припоминая, где же те, что они собрали вчера. Потом вспомнила, что их съели во время пира. Она решила, что вернется сюда попозже, чтобы набрать ягод для Рошарио. И тут она поняла, что пора возвращаться. Женщина могла подняться. Ей требовалась помощь. Лес вокруг был настолько знакомым, что Эйла на момент забыла, где находится. Она вновь ощутила себя девочкой. От того лишь, что это была ее вторая натура или по привычке собирать травы, Эйла стала внимательно всматриваться в растительность. Она чуть не вскрикнула от возбуждения, когда увидела желтые лианы с маленькими листьями и цветами. Обвивая стволы сухих деревьев, они ползли вверх. Вот оно, это золотая нить, волшебное растение изы. Вот что нужно для утреннего чая, чтобы избежать беременности». И здесь их множество, а я все беспокоилась, что мне не хватит запасов до конца пути. А если здесь антилопий корень, должен быть, надо сюда вернуться. Она нарвала побольше желтых лиан, затем сделала небольшой крюк по лесу, чтобы отыскать восковое белое растение, полезное для глаз лошадей. Она внимательно смотрела под ноги, под деревьями, вокруг все выглядело так привычно, Не будет ничего удивительного, если это растение окажется здесь. Но когда Эйла увидела знакомые листья, у нее перехватило горло, и на теле выступил холодный пот. Глава 18. Вдыхая благоуханный лесной воздух, Эйла сидела и размышляла о том, что даже в клане мало кто знал о свойствах корня, и зазнала об этом от предков, и передала секрет по наследству. Она вспомнила, как Иза рассказывала о необычном способе сушки корня и том, что хранить его надо в темном месте. Только тогда корень мог сохранить и даже усилить свои свойства. Хотя Иза терпеливо и настойчиво учила ее приготовлению снадобья из корня, однако не позволяла готовить его самой до тех пор, пока Эйла не пошла на сходбище клана. Снадобья нельзя было принимать без соблюдения особого ритуала, А выливать его было очень опасно. Вот почему Эйла выпила из старинной чашки и остатки того снадобья, которое сама приготовила для мог уров, хотя для женщин оно было запретным. Она выпила совсем немного, но настой очень сильно подействовал на нее. Она брела по узкому проходу через глубокие пещеры и вдруг увидела Креба и еще одного мог ура. Вернуться она не могла, даже если бы захотела. Каким-то образом креп узнал о ее присутствии и затем взял ее с собой, иначе она навсегда осталась бы в той черной пустоте. После ухода из клана у нее сохранился запас тех коренев. Когда она рассказала Мамуту о свойствах корня, он очень заинтересовался, но могуществом Крэба он не обладал, или, возможно, на других корень действовал иначе. Тогда они с Мамутом оказались в черной пустоте и едва не остались там навсегда. Сидя на земле и разглядывая якобы обычное растение, она вдруг ощутила холодок наступающих сумерек над головой, словно прошла туча. Это было не воспоминание. Она заново переживала то странное путешествие с маммутом. Зеленые деревья погрузились в туман, и она ощутила себя среди древнего примитивного леса. Чувствовался запах темной холодной глины и грибов. С огромной скоростью она приближалась к странным мирам, где бывало с маммутом, И вот уже подступил ужас черной пустоты. Вдруг где-то вдалеке послышался голос Джандалара, голос полной страха и любви, который звал, умолял вернуться ее и Мамута. В мгновение ока она очутилась в реальном мире, чувствуя, что промерзла до костей, хотя в тот день уходящего лета светило солнце и было тепло. «Джандалар вернул нас», — сказала она вслух. Именно его она увидела, едва открыв глаза, затем вдруг появился раник с чашкой горячего питья. Мамут тогда сказал, что кто-то помог им вернуться. Она не поняла, что это был Джандалар или сейчас осознала это. Старый человек сказал, что больше никогда не будет пить это снадобье и предостерег ее, но тут же добавил, что если она будет пить этот корень, то необходимо, чтобы кто-то мог вернуть ее обратно. Он также сказал, что корень не просто опасен, он может лишить ее души, она может навсегда затеряться в черной бездне и не вернуться к великой земной матери. В то время это не имело значения, поскольку у нее не осталось коренев, но вот сейчас перед ней предстало именно это растение. Должна ли она сорвать его? Если она не тронет корень, то не нужно будет решать, выпить зелье и утратить душу, или не делать этого. Ей говорили, что зелье запретно для нее. Оно было предназначено для мог-уров, для слушателей, э, напомню или просто скажу, что мог-уров в тексте пишется через черточку, как составное слово мог-уров. Далее по тексту всю фразу сначала. Оно было предназначено для мог-уров, общавшихся с миром духов, а не для целительниц, которым было положено лишь изготовлять его. Но ведь она уже дважды принималась на Добе, и, кроме того, Брут проклял ее, а в клане уверенной, что она мертва. Кто теперь мог запретить ей?